Они вернулись в горы очень тихим, теплым днем. На полпути до перевала на крутом вираже им повстречалась какая-то машина. Водитель остановился, чтобы пропустить их. «Хольман!» — крикнула Лилиан. «Ведь это Хольман!» Человек во встречной машине оторвал взгляд от дороги. «Лилиан! Борис! Но...» Сзади нетерпеливо засигналил какой-то итальянец, который ехал в маленьком «Фиате» и воображал себя по меньшей мере гонщиком «Новолари». «Я сейчас поставлю машину!» — закричал Хольман. «Подождите меня!» Он проехал немного вперед, пропустил нетерпеливого итальянца и вернулся пешком. «Что случилось?» — спросила Лилиан. «Куда вы едете?» «Я ведь вам уже говорил, что выздоровел». «А машина?» «Взял на прокат. Я решил, что ехать поездом глупо, особенно теперь, когда мне опять предложили контракт». «Контракт? Кто?» «Наша старая фирма». «Вчера они мне позвонили. Им нужен гонщик на место Клерфе». Хольман откинул назад волосы. «С Териане они уже сговорились, а теперь хотят еще попытаться выпустить меня. Если дело пойдет хорошо, я скоро буду участвовать в небольших гонках, а потом и в больших. Пожелайте мне удачи! Как хорошо, что я успел повидаться с вами, Лилиан!» Лилиан помахала ему вслед. Поднявшись еще на один виток, они увидели Хольмана снова. Сверху он казался каким-то синим насекомым, сползавшим с горы. Он займет место клерфе так же, как когда-то Клерфе занял место другого гонщика, и так же, как кто-то еще, в свою очередь, займет место Хольмана. Лилиан посмотрела на небо, синее, как цветы горчанки, на фоне которого вырисовывались ели. О чем ты думаешь? спросил Волков. Я думаю о том, сказала Лилиан медленно что все на свете содержит в себе противоположность. Ничто не может существовать без противоположности, как свет без тени, как правда без лжи, как иллюзия без реальности. Все эти понятия не только связаны друг с другом, но и неотделимы друг от друга. Как жизнь и смерть? Да-да, Борис, как жизнь и смерть. Не знаю, сколько времени мне удастся верить в это, Хотелось бы верить очень долго. Лилиан умерла через шесть недель после своего приезда. В светлый летний день, такой тихий, что, казалось, природа затаила дыхание. Она умерла быстро, неожиданно и в полном одиночестве. Борис на короткое время отлучился в деревню. Когда он вернулся, она лежала мертвая на кровати. Лицо ее было искажено, а руки подняты к самому горлу. Лилиан умерла от удушья во время кровотечения, но, немного погодя, черты ее лица разгладились. Борис никогда не видел ее такой красивой, и он подумал, что она была счастлива, насколько человек вообще может быть счастлив.